Глава 32. Общее дело. «Кстати, возвращаясь к коммерческой теме», — вдруг произнёс Старрекс. «Грибы, которые я у тебя взял вчера?» «А, да, пригодились?» — спросил я. «Ну, как сказать, я думал, это другое растение. Те, что дал, это пестрицы, они полностью красные. А нужны были и другие грибки, смаковки». Те на белой ножке, они повышают восприятие, и если их правильно изготовить, то можно добиться постоянного эффекта. Так, и... Ещё со времён поедания геккунчика задавался вопросом, как кусок мяса может влиять на какие-то мои способности. Вроде бы по прошлой жизни свиной стейк не делал из меня супермена, но это сейчас к делу не относилось, поэтому я внимательно продолжил слушать Тарика. В общем, пестрицы тоже дорого стоят, но они ядовитые. но так не ешь их пожал я плечами. «Они по-другому действуют», — усмехнулся он. «Они распыляют повсюду светящиеся споры, которые медленно отравляют и ослабляют организм жертвы. Сначала появляется вялость в мышцах, потом сонливость, а в итоге паралич и смерть. На всё про всё часов десять. В общем, тебе повезло вдвойне. Понимаешь, почему?» «Понял». Немного поразмыслив, тяжело вздохнул я. «Я не успел надышаться» а все вчерашние противники были сильно ослаблены. Точно. В общем, после паралича споры облепляют труп и таким образом размножаются, прорастая в благодатной почве. Ясно. Ты об этом хотел поговорить? Не только об этом. В общем, вот тебе за грибы. Передо мной возникло сообщение. Объект Star Rex желает перевести вам 2900 космокоинов Принять, отказаться. Хм, конечно, принять. Я увидел, как в моих параметрах в графе «Личные средства» появилась сумма с плюсом. Рой при этом беззвучно всплеснул руками, явно радуясь. «Видишь, я всегда плачу по счетам. Со мной работать можно». При этом он сделал такое важное лицо, что меня обуяло раздражение. Если честно, я сам не понял, откуда во мне вдруг возник негатив, но остановить себя уже не мог. «Слушай, а ты за это время никакие курсы не проходил?» Спросил я, едва подавляя вызов в голосе. «Что? Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Да вчера ты мне казался нормальным парнем, как, собственно, и Милан». Я решил рубить правду матку, как она есть. «А сегодня ты ведёшь себя странно. И это, мягко говоря. Короче, давай к делу. Чего ты хочешь?» «Да...» Старрекс, похоже, растерялся от моего напора. «Просто за время, что торчу на этой планете, я уже и забыл, как нормальные люди выглядят». Он усмехнулся. «Волнуюсь немного». От прямого ответа я смутился. «И чего на парня наезжаю?» Я сделал глубокий вдох, но это не помогло. Внутри меня будто что-то закипало. «Всё нормально», — сказал я через силу. «Будь проще. Говори суть не думай о том, как я к этому отнесусь. Руби, в общем, правду матку, без прелюдии. Самую суть давай». «Ага. Короче, я хочу собрать команду, и ты меня более чем устраиваешь в роли будущего компаньона». «Я в деле», — не раздумывая, сразу же ответил я. Удивительно, как быстро начало формироваться решение моей главной проблемы. Один я вряд ли смог быстро избавиться от долга. Зато в команде это будет сделать гораздо проще. Старрекс удовлетворённо кивнул. «Милан тоже с нами?» Поспешил добавить я. «Уверен?» Улыбка на его лице чуть поникла. «Да», — с нажимом сказал я, утвердительно кивнув. «Ладно», — легко согласился парень. «Возиться с ним сам будешь». «Хорошо», — снова кивнул я. «Что делать будем?» «Что?» «Команду. Зачем собирать?» «А, я так далеко пока не заглядывал. Сначала нужно тебя, ну и...» Он мотнул головой в сторону юриста. «Его! В боевую форму привести А то вас даже местные сурикаты как добычу будут рассматривать». «Согласен, тут не поспоришь. А вообще, ты сейчас на чём зарабатываешь?» «Без команды серьёзные дела не поделаешь». Вздохнул он. «Поэтому пока ничем серьёзным». А так? Зарабатываю на сборе ресурсов. Нашёл здесь пару хороших мест. Неопасных животных истребляю. Ну и если нахожу группы слабых разбойников, на них тоже наживаюсь. У меня уровень небольшой, но зато огневая мощь на уровне. На меня часто клюют, думая, что я хиляк. Ну а потом огребают. Старрекс ухмельнулся. На таких разбойников, как вчера были? Да, они в принципе слабенькие все, в основном выезжали на эффекте неожиданности. Я, если честно, знал о засаде. Взглянул он на меня. Несколько дней к стычке готовился. Наблюдал, как они работают. То есть, как знал? Опешил я. Ты же сказал, что я тебе жизнь спас. Ну да, спас. Я ни разу их лидера не видел. Он все время на отдалении прятался. И если бы ты меня не предупредил тогда... В общем, лидер у них реально крут. Мне повезло, что он не заметил мину мину Переспросил я недоуменно. «Ну, я же говорю, готовился. Три дня за ними наблюдал. Ну и мины разложил. У меня сапер уровня ученик». Как оказалось, не просчитал только самое важное. «Как буду трофеи уносить, если меня серьезно покорежат?» «Понятно». Задумчиво протянул я. «У всего в этом мире двойное дно. Даже старекс выглядящий простым парнем, несколько дней готовился к своей провокации». «По поводу вашей боевой подготовки?» Продолжил тем временем старекс «Здесь есть места, где можно быстро поднять боевые навыки. Ну, на местных травоядных. У тебя, наверное, даже допусков к оружию нет, но я знаю, где можно купить неучтённое оружие». «Специализации есть», — поправил его я. «А что за оружие купить можно?» «Молодец. Это ты вчера уровни поднял?» «Да». подтверждающе кивнул я. Старрекс одобрительно поджал губы, а затем продолжил. «А по оружию...» «Здесь есть контрабандисты. Я, правда, их еще не видел. Так, слухи некоторые уловил. Они продают старое нечипированное оружие. Хлам редкостный, но порой и стоящие вещи попадаются». «Интересно». Задумчиво протянул я. «Я бы заглянул». После недолгой паузы я решил перенять инициативу. «Ну да ладно, если у тебя все, я бы к своим вопросам перешел». «Да? Задавай». Согласно кивнул он. Ох, с чего бы начать. Так, я знаю, что с ИИ можно общаться мысленно. Как это сделать? Вообще, я изначально хотел задать этот вопрос Милану, но учитывая то, как он изменился, я решил его пока не расспрашивать. А, ИИ, он ведь у тебя сейчас как человек выглядит. Ну да, слащавый такой парнишка. У меня был вояка. Ну а это всё настраивается. ИИ только несколько лет обычно выглядит как человек. Он даже местным детям через пару лет надоедает. Спустя какое-то время он у всех превращается во что-то вроде кабины пилота. Естественно, у каждого она своя, индивидуальная. Сначала с ним общаются голосом, потом присваивают жесты, в итоге приходит мысленное управление. Я от своего практически избавился, почти не общаюсь. Что со мной происходит? Когда Старрек сказал, что почти избавился от помощника, во мне вновь вспыхнула злость. Я еле удержался, чтобы не наорать на него. Слушай, что ты торопишься от всех избавиться? Я не до конца разобрался, но мой ИИ вполне нормальный парень. Я, например, не хочу от него избавляться. Слушай, да он же машина. Грр. Я своих не оставляю, рыкнул я. Так спокойствие. Мил, он меня что ли успел укусить? Рой, позвал я. Да, чемпион, откликнулся в своей обычной манере. Я готов пообещать, сказал я, при этом выразительно глядя на Тарика что не буду делать из тебя кабину или что-то другое. Но при условии, что ты возьмёшься за голову, начнёшь реально помогать». «Правда? Чемпион!» Рой прижал ладони к щекам. ну как девчонка». «Ох, кто же злит меня!» «Это очень важно для меня! Мне так повезло с моим объектом!» «Это не все условия», — поспешил я. «Я согласен на все». «Начни реально вникать в дела. Ты же видишь всё моими глазами, верно?» «Да, конечно, чемпион!» «Так вот, не предлагай мне дешевые курсы со скидкой, и в ущерб мне ничего не делай, понял?» Немного подумав, я добавил. «И будь, что ли, мужественней, а то как не пацан!» «Конечно, чемпион!» Мне даже показалось, что его голос стал немного ниже. Старрек задумчиво наблюдал за мной. «Ты сейчас серьезно ставишь ультиматум машине?» «Да, что-то не так?» Я вновь с вызовом посмотрел на Тарика. «Нет, нет». Видимо, в моём взгляде промелькнуло нечто такое, что парень решил не спорить. «Машина, не машина. Он нормальный паренёк, песни мне поёт. И неважно, что похож на...» Я уже почти орал. «Так, Рой». «Да, чемпион». «Что на хрен со мной происходит? Почему я такой враждебный?» Передо мной сразу возникло окно с эффектами. Немного покопавшись, я, наконец, обнаружил причину. Оказалось, что съеденное мной мясо сильно повышает уровень целого ряда гормонов из которых я слышал только от тестостероне. В итоге, как побочный эффект, у меня сильно вырос уровень агрессии. «Да что это за хрень?» Я от злости ударил кулаком по своей коленке. «Это ведь не компьютерная игра! Как мясо может на меня так повлиять?» Старрекс, он же Тарик, ошарашенно смотрел на меня. Похоже, он уже начал жалеть, что предложил мне работать вместе. Краем глаза я заметил, что Милон напружинился, будто готовясь к прыжку. Ох, надеюсь, он не будет ни на кого нападать. Всё просто, чемпион. Твоё тело сильно отличается от того, каким было раньше, до заморозки. Многие процессы протекают быстрее и эффективнее. Подробнее ты можешь прочитать. Всё, хорош. Как это нейтрализовать? Эффект продлится ещё 17 часов. Какие к чёрту 17 часов ты что несёшь? Я могу провести детоксикацию организма для выведения избыточных гормонов. «Так быстрее делай!» Я повернулся к Тарику. Он слышал мой разговор и, похоже, всё понял. «Ну, с разобрались». Спокойно ответил он, никак не реагируя на выражение моего лица. «Может, могу что-то ещё рассказать?» Меня вроде стало отпускать, но в голове начался какой-то сумбур. «Короче, меня интересуют характеристики, оружие, амуниции и настройки». «Молодец, правильные вопросы задаёшь», — оживился Тарик. «Ты чё на меня уставился, падаль?» — раздался громогласный писк юриста. В том же положении, в котором сидел, расставив широко колени и локти, он подскочил на месте и запрыгнул на диван с ногами. Юрист сейчас напоминал краба, растопырившего клешни. Он смотрел куда-то вглубь зала. «Ну чё ты лупаешь? Сюда иди!» И где таких фраз успел понабраться? Я подскочил к нему, стягивая вниз. «А ну успокойся!» «Сейчас пойдём гиг кончиков искать, соберись!» «Ты это мне?» Раздался густой бас за моей спиной. «Твоё!» Я стал медленно оборачиваться, внутренне похолодев. «Здоров, Сирей!» Это уже Тарик. «У парня крыша поехала после курса боевой подготовки!» «Серьёзно?» Тот же гулкий бас, вот только его источника я не вижу. Убедившись, что ситуация под контролем, я снова сел на диван поближе к Милану, чтобы можно было его контролировать. «Ну да!» Сейчас пойдём его выгуливать. Пар, так сказать, спускать. Вы бы... Пришибли его лучше, от греха подальше. А то он уже четверть часа народ нервирует. Да, надеемся, что отойдёт. Ты, если что, не обессудь. Будет нарываться. Тебя вместе с ним пришибу. Всё нормально, мы уже уходим, отреагировал я. Верно, проваливайте! Раздалось откуда-то с другого угла. «Здесь честные трудяги на работу собираются, а вы нам настроение портите!» Я увидел, как Старрекс сморщился. «Не надо было так!» Едва слышно сказал он. А потом громче добавил, обращаясь к громкоголосому Сирею. «Можем хоть сейчас выйти. Силами помериться. Держи себя в узде!» «Ну, коли так решил, идем!» «Уходите сейчас, пока они отвлеклись!» Написал, Написал Старрекс в чате. Я через пять минут к вам присоединюсь. Надел сегодня свою броню. Давно хочу её примерить. Уже голосом продолжил парень. Я схватил за шиворот Милана и потащил к выходу. Юрист, как назло, начал упираться. «Там сейчас будет бой! Я воин!» — пищал он. «Я должен участвовать!» «Заткнись, блин!» — процедил я. «Воин, блин!» Как ни странно, он послушался. Я был уверен, что Милан полезет ко мне в драку, но, видимо, его принципы не позволяют нападать на боевых товарищей. — Надел. И Люсеньку с Наденькой тоже прихватил, — ответил неизвестный Сирей. — Сейчас и достану, и пасть тебе рвать начну. Продолжение я уже не слышал. Втолкнул в лифт взъерошенного юриста и следом запрыгнул сам. Пока они закрылись двери, я успел увидеть, как вокруг Тарика и еще какого-то тощего мужичка, явно страдающего от сколиоза, собирается толпа.